Глава 24. Агнесса и Генри остались одни в комнате кариатит. Человек, делавший описание дворца, вероятно, бедный писатель или художник, верно указал на художественное убожество камина. Дурной вкус выказывался в его огромных олиповатых формах, части его были несоразмерны, линии несуразны. Это сооружение, однако, приводило в восхищение многих нынешних путешественников всех сословий, отчасти из-за его внушительных объемов, отчасти из-за мощных пластов и плит разноцветного мрамора, которыми архитектор не поскупился оснастить свое творение. Фотоснимки камина были выставлены во всех публичных комнатах гостиницы и продавались в большом количестве американцам и англичанам. Генри подвел Агнесу к левой фигуре. «Попробовать мне?» — спросил он. — Или вы проделаете этот фокус сами? Агнеса выдернула руку и отбежала к выходу из комнаты. — Я не могу даже глядеть! — воскликнула она. — Меня пугает его каменное лицо! Генри положил ладонь на лоб фигуры. — Что может быть страшного в условно классическом стиле? — шутливо спросил он. Прежде чем он успел сделать движение, девушка отворила дверь. — Подождите, пока я уйду. — крикнула она. — Одна мысль о том, что вы можете там найти, ужасает меня. Переступая порог, Агнесса оглянулась. — Я не совсем покину вас. Я буду ожидать снаружи. И она захлопнула дверь. Оставшись один, Генри вновь поднес руку к бесстрастному лицу кариатиды и вновь был остановлен в своем намерении. В коридоре раздался шум веселых шагов, смех, возня. «Милейся Агнесса, как я рада вас видеть!» — воскликнул женский голос. Мужской голос, раздавшийся вслед за женским, также приветствовал мисс Локвуд. Третий голос, в котором Генри узнал баритон управляющего, приказывал прислуги проводить дам и мужчин в номера, расположенные в дальнем конце коридора. — Впрочем, — продолжал управляющий, — если вам еще будут нужны помещения, я могу предложить вам совершенно замечательную комнату. Генри услышал приближающиеся шаги, дверь распахнулась, и управляющий оказался лицом к лицу с молодым человеком. «Вот приятный сюрприз, сэр!» — весело воскликнул администратор. «Вижу, вы любуетесь знаменитым камином. Могу я спросить вас, как вы чувствуете себя в гостинице на этот раз? Не лишают ли вас опять аппетита сверхъестественные силы?» «Сверхъестественные силы пощадили меня на этот раз» ответил Генри, досадуя на фамильярный тон служащего. Однако у них теперь есть выбор. «Давно ли вы вернулись?» переменил он тему разговора. «Только что, сэр, я имел счастье ехать в одном поезде с вашими друзьями и совершенно ими очарован. Сейчас они осматривают комнаты в другом крыле здания, но вернутся, если им понадобится еще один номер». Это известие укрепило Генри в намерении осмотреть тайник, прежде чем ему помешают. Он с некоторым раздражением посмотрел на докучливого администратора, не зная, как от него отделаться. И тут в голову ему пришла мысль, что если в тайнике действительно находится нечто необычное или страшное, то хорошо бы ему иметь рядом на этот случай свидетеля, чтобы впоследствии не быть обвиненным в подлоге или пустословии. Ничего не подозревающий ревнитель дивидендов венецианского акционерного общества как нельзя лучше подходил для этой роли. Генри вновь повернулся к скульптуре. «Очень рад приезду моих друзей!» — воскликнул он, сделанный веселостью. «Но прежде чем пожать им руки, позвольте задать вам вопрос об этом произведении искусства, ведь это его снимки продаются в холле». «Да, мистер Вествик. «Полагаете ли вы, что этот камин так прочен, как кажется?» — продолжал Генри. «Когда вы вошли, я как раз спрашивал себя, не отходит ли эта фигура от стены он в третий раз положил руку на лоб кариатиды. «На мой взгляд, она стоит не совсем перпендикулярно. Издается мне, даже покачивается». С этими словами Генри нажал на голову статуи. Странные бряцающие звуки раздались в пространстве пустой комнаты. Плита возле самых ног управляющего со скрежетом повернулась, обнаружилось темное продолговатое углубление. В тот же миг помещение наполнил отвратительный, удушливый запах, уже знакомый некоторым героям нашего повествования. Управляющий несколько секунд изумленно глядел себе под ноги, потом отскочил с грацией испуганного слоненка. — Боже мой, мистер Вествик! — воскликнул он. — Что все это значит? Памятуя о событиях прошлой ночи, Генри решил не раскрывать своих карт. — Я удивлен так же, как и вы, — ответил он. «Подождите минутку, сэр!» — вскричал администратор. «Я должен предупредить господ, чтобы они пока не входили!» Он торопливо выскочил в коридор, не забыв прикрыть за собой дверь. Генри, отворив окно, ожидал, с наслаждением вдыхая чистый воздух. Предчувствие надвигающейся опасности впервые коснулось его сознания. Он еще тверже укрепился в намерении не делать ни шагу без стороннего свидетеля. Управляющий вернулся с восковой свечой, которую зажег, едва войдя в комнату. «Теперь можно не бояться, что нам помешают», — сказал он, отдуваясь. «Будьте так добры, мистер Вестерик, подержите свечу. Это мое дело разобраться в том, что же означает эта чертовщина». Генри взял свечу. Мужчины заглянули во впадину, и при тусклом мерцающем свете плохо разгоревшегося пламени заметили на ней ее какой-то темный предмет. «Мне кажется, я смогу достать эту штуку, если лягу и запущу туда руки», — сказал управляющий. Он встал на колени, но заколебался. «Будьте добры, сэр», — сказал он. «Подайте мне перчатки. Они лежат в шляпе на стуле позади вас». Генри выполнил просьбу. «Неприятно все-таки», — извиняющимся тоном поразнес управляющий, натягивая перчатку на правую руку. «Кто знает, что там валяется и с каких пор». Он растянулся на полу во всю длину и принялся за дело, пыхтя от напряжения. «Не могу сказать, что именно я подцепил, но подцепил что-то!» Приподнявшись на локте, администратор вытащил руку. В ту же секунду он вскочил, издав жуткий вопль. Человеческая голова, глухо стукнувшись о камень, покатилась к ногам Генри. Мужчины окаменели от ужаса. Несколько времени они стояли в полном оцепенении. Управляющий пришел в себя первым. «Ради бога, заприте дверь!» — хрипло прошептал он. «Кто-нибудь мог меня слышать?» Генри машинально пошел к двери. Положив руку на ключ, он оглянулся на страшный предмет, извлеченный из глубин этажного перекрытия. Не было никакой возможности разобрать искаженные черты и найти в них сходство с кем-либо из знакомых ему людей. Смерть и время сделали свое дело. А между тем он чувствовал сомнение и тревогу, и чувства эти терзали его душу. Вопрос, мучивший Агнесу, достался теперь и ему. Теперь он спрашивал себя, кто, кто стал жертвой страшного преступления? Кто здесь? Феррари или... Он дрожал, как дрожала Агнеса. «Агнеса! Самое дорогое из всех женских имен теперь приводило его в трепет! Что скажет он ей? Какие последствия повлечет за собой отвратительное открытие?» За дверью было тихо. Меж тем управляющий оправился настолько, что мысли его вновь стремительно заработали. И направленные они были в одну сторону — в сторону обережения интересов гостиницы. Он подошел к молодому человеку и заговорил беспокойным тоном. «Если происшедшее сделается известно публике, закрытие гостиницы и разорение общества неизбежны. Я уверен в этом. Могу ли я надеяться на ваше молчание, сэр?» «Вы, конечно, можете на меня положиться», — помолчав ответил Генри. «Но всякое молчание имеет свои границы. Особенно в таком случае, как наш». Управляющий понял, что Генри имеет в виду обязательства, которые должны исполнять по отношению к обществу все порядочные люди. «Я сейчас найду возможность», — сказал он, — «секретно вывести останки из дома и сам передам их полицейским властям. Угодно ли вам покинуть комнату вместе со мной? Или вы согласитесь остаться здесь и помочь мне, когда я вернусь?» В конце коридора послышались голоса веселой компании туристов. Генри тотчас согласился остаться в комнате. Он боялся встречи с Агнесой и хотел отдалить ее, насколько возможно. Управляющий выскользнул за дверь. Генри поспешно повернул ключ в замочной скважине и прислушался. По голосам он понял, что администратора все таки заметили и перехватили в районе парадной лестницы. И пока страшная драма разыгралась по одну сторону двери, смех, шутки, споры О достоинствах итальянской и французской стрипни игривые вопросы о наличии развлечений в Венеции звучали с другой. Мало помалу звуки веселья стихали. Туристы, составив планы развлечений, выбирались из гостиницы. И минут через пять-десять воцарилась тишина. Генри подошел к окну, думая взбодрить себя великолепным видом. Ночарующие прежде картины каналов и зданий показались ему скошными. Болезненное любопытство заставило его вернуться к камину. Мертвая голова притягивала и ужасала. Яв ли все происходящее или кошмарный нескончаемый сон. Только теперь молодой человек понял, какие душевные муки выпали на долю Агнесы, когда она в одиночестве несла свой страшный груз, окруженная толпой доброжелательных, но не склонных верить вздорным бредням людей. Что говорить? и сам он находился в их числе. Неожиданно солнечный луч проник сквозь распахнутое окно в комнату, и Генри заметил, как на полу рядом с жуткими останками что-то блеснуло. Преодолевая отвращение, он наклонился и увидел тонкую золотую пластинку с тремя искусственными зубами, которая, вероятно, выскочила из челюсти мертвеца, когда голова, выпав из рук управляющего, ударилась об пол. Генри мгновенно осознал значительность своей находки в этой маленькой детали заключалась возможность определить личность бывшего хозяина скорбных останков, точно установить имя жертвы бесчеловечного преступления. молодой человек на мгновение задумался что если он никому пока не станет сообщать о своем открытии и предоставит событиям развиваться своим чередом мало ли что может произойти в дальнейшем. Пусть следствие или его величество случай испробует все свои силы, чтобы внести ясность в создавшуюся ситуацию. Графиня знает многое, но приступы умопомрачения накатывают на нее все чаще, и вскоре, вероятнее всего, ее рассудок отвратится от забот реальной жизни. И тогда оборвется последняя ниточка, с помощью которой можно было бы размотать весь клубок таинственных происшествий и узнать, наконец, разгадку роковых событий, происходивших под крышей Венецианского дворца. И в этом случае находка Генри может стать последней и единственной опорой на пути к достижению истины. Руководствуясь такими размышлениями, молодой человек поднял пластинку, завернул ее в носовой платок и спрятал в карман. Он вновь подошел к окну. Одиночество начинало тяготить Генри. На душе у него было тоскливо и тревожно. Тихий стук в двери заставил его встрепенуться. «Кто там?» Голос Агнеса произнес. «Это я, Генри. Не хотите ли вы мне что-нибудь сказать?» Генри смутился и едва смог ответить. «Не теперь, Агнеса. Простите, что не отворяю вам дверь. Мы поговорим после». Нежный печальный голос раздался опять. «Не оставляйте меня одну, друг мой!» Я не могу вернуться к счастливым людям, которые сидят там, внизу. Мог ли молодой человек устоять против этой просьбы? Он услышал вздох девушки, услышал шелест ее платья и сделал то, чего так боялся полчаса назад. Вышел ей навстречу. Агнеса подошла к Генри и дрожащей рукой указала на запертую дверь. «Неужели там все так ужасно?» спросила она слабым голосом. Генри привлек ее к себе, чтобы поддержать. Агнесса глядела на него с надеждой и страхом. Ее взгляд вселил новые силы в молодого человека. В голове его мелькнула свежая идея. «Вы скоро узнаете обо всем, медленно произнес он. «Но сначала наденьте плащ, шляпку и пойдемте со мной». «Конечно, Генри», — ответила девушка. «Но объясните, куда и зачем?» Генри ответил прямо. Я хочу прежде всего успокоить и вас, и себя, выяснив все о смерти лорда Монбери. Мы посетим доктора, который его лечил, и консула, который проводил его в могилу». Глаза девушки признательно вспыхнули. «Как вы хорошо меня понимаете», — только и сказала она. В эту минуту к ним подошел управляющий. Он вопросительно посмотрел на Генри. Генри отдал ему ключ от 38-го номера, и велел прислуги кликнуть гондолу. «Вы уезжаете?» — удивился управляющий. «На поиске улик», — шепнул Генри и прибавил. «Если что-то понадобится властям, я вернусь через час».